Глава пятьдесят седьмая Наладить с супругой отношения оказалось не так-то просто. Видимо, за те годы, когда муж едва обращал на неё внимание, королева устала от безразличия, и теперь не ждёт от него ничего хорошего. Привыкла быть одна. А может быть, на неё так подействовали произошедшие с сыном перемены? Но ведь раньше, в первые годы их брака, Она ловила его взгляд, надышаться нам уже не могла. Он так и не понял, когда и куда все это делось. Не заметил, когда они прошли ту самую точку невозврата, пропустил момент, когда королева смирилась, ушла в сторону и больше не пыталась изображать счастливую семью. Что ж, как ни грустно это признавать, у нее на это были причины. Всё свободное время он проводил с фаворитками, меняя их раз в полгода-год. Поначалу жена пыталась привлечь супруга, проявляя поразительное терпение к маленьким мужским слабостям, а он отвергал все попытки к сближению. И даже рождение детей ничего в его отношении не изменило. Нет, сына и дочь он любил, но вот их мать едва терпел. Злился на отца то, что тот женил его против воли, но вымещал свою злость не на родителя, а на такой же, как и он, жертве обстоятельств, навязанной жене, и не желал замечать в ней ничего хорошего. Ее робкие попытки сломать лед раздражали, а слезы королевы вызывали желание сделать ей еще больнее. Он тогда понять не мог, чего ей дури не хватает, Живет, как у молчаливого за пазухой, в тепле, сытости, праздности, роскоши и почтении. Да, он проводит ночи у любовниц, но подданные молятся за здоровье королевы, а не фавориток. А теперь, когда он решил воспользоваться появившимся шансом, оказалось, что королева его разлюбила и не хочет перемен в отношениях. Её Величество, получив на руки возмущённо орущего младенца и выслушав сбивчивый рассказ короля, как это случилось, полностью погрузилась в заботы о ребёнке, начисто вычеркнув супруга из сферы своих интересов. Кормилицу нашли быстро, правда, на следующий день её пришлось сменить, принц не наедался. То ли молока у предыдущей кормилицы оказалось мало, то ли оно было жидким, но его высочество всю ночь не давал никому покоя. Пока королева налаживала быт, лотер VII готовился к передаче власти и обустраивал малый королевский замок. Второе — не сам, конечно. Новую резиденцию венценосной семьи драйли слуги, а племянник, вместе с лучшими магами департамента, расставлял в своем замке и вокруг него многочисленные ловушки, сигналки и охранные заклинания. Как бы то ни было, в данный момент Лайонел являлся самым уязвимым звеном династии. Себя Лотар вывел из-под возможного удара, передав власть в руки регента, а попытаться навредить инквизитору мог только полный идиот. К тому же Алан уже обзавелся супругой, и не исключено, скоро обзаведется и наследником. То есть с этой стороны правящий род надежно прикрыт. Осталось вырастить Лайонелла и воспитать его с учётом предыдущих ошибок. А для этого его родители должны являть собой образец добродетели и счастья. И если он, Эдмонд, был готов к изменениям в семейной жизни, королеву, казалось, ничего, кроме младенца, не интересовало. Поэтому, когда её величество сама пришла в покой мужа и заявила что ей требуется девчонка-деморит, Гаспар и не подумал ей отказать. Правда, поинтересовался, зачем жене та понадобилась. «Сегодня я встретила герцогиню де Монтено. Как ты знаешь, Нелл накануне неплохо спал. Я думаю, его беспокоил животик. Всё-таки так кормилица...» «Де Монтено?» — насторожился король. «Что ей было нужно? Ты показала ей нашего сына, как она оказалась в замке». «Она приходила к Приво». — терпеливо пояснила супруга. — Я не уточняла, какие-то семейные дела, ничего такого. Мы встретились случайно на парадной лестнице. Я поднималась, а она спускалась. Герцогиня тепло меня поприветствовала, я не могла молча пройти мимо. Линей спросила, как малыш, я ответила, что всё хорошо, новая кормилица идеально подошла. — Ты рассказала ей, что наш сын несколько часов заходился криком. Зачем? ведь монтено нам не друзья ничего я ей не рассказывала поморщилась королева бедный нел так плакал что его слышал весь замок и о проблемах с питанием принца в курсе все до последнего поваренка герцогиня мне посочувствовала и дала пару дельных советов советов предложила услуги одной целительницы так как раз специализируется на младенцах «Ни за что! От Монтено ничего нельзя принимать!» «Эту лекарку мне уже порекомендовали пять или шесть высокородных. Наши дети давно выросли». Женщина осеклась. «Я хотела сказать, что мне приходится вспоминать всё заново, и помощь опытной помощницы будет как нельзя кстати. Так вот, Терра Линей была мила и ненавязчива. Мы постояли буквально пару минут, Потом она откланялась и поспешила по своим делам. А я пошла по своим. Но брошенные герцогини слова не давали мне покоя, поэтому я здесь. «Что сказала эта скалопендра?» Она вскользь упомянула, что дар жизни, вернее, та, что превратила нашего сына в младенца, может благотворно на него повлиять. «В каком смысле? Омолодить его ещё больше?» «Превратить в зародыш?» «Нет, наоборот!» Терлины сказала, что в детстве от бабушки слышала о подобном случае. Она не запомнила подробности, чей ребенок пострадал, из какой семьи, но отлично помнит, что родителям удалось вернуть малышу несколько лет. Там тоже была замешана какая-то доморит. Всего-то понадобилось, чтобы виновница провела рядом с младенцем какое-то время — и дар жизни благотворно на него повлиял, немного ускорив развитие. Ребенок лучше ел, лучше спал и рос на глазах. Герцогиня рассказала, что через несколько дней из младенца получился вполне себе двухлетка. Правда, она уточнила, что вернуть все потерянные годы невозможно. Магия дара жизни способна лишь немного ускорить развитие ребенка, да и то на короткое время. Но я была бы рада даже одному прибавленному месяцу, не говоря уже о годе. Чем старше ребёнок, тем с ним проще, и не так страшно, что он не выживет. Эдмонд, пожалуйста. Сердце короля дрогнуло. Она назвала его по имени. Впервые за... он не помнит сколько лет. Все эти годы жена обращалась к нему исключительно «Ваше Величество». И она просит. Пусть ради сына, а не себя самой, но это только первый шаг. Тем более, что королева права. Если есть возможность прибавить сыну возраст, ею надо воспользоваться. Но племянник... Мира. Боюсь, Алан не отпустит жену даже на одну ночь, не то что на седмицу или две. Потом девица нестабильна, у нее проблемы с резервами. Она и до конца инициированный полимак, представляешь? Правда, на ней контролёр, он не позволит вытянуть чужую силу. Полимак? Надо же. А что, если она будет приходить к нам на день, а ночевать, возвращаться к себе? Эдмонд, пожалуйста. Вдруг герцогиня права, и присутствие Эдмарит поможет нашему мальчику немного повзрослеть. После того, что эта девица сотворила, я запретил Алану привозить ее в столицу и не собирался показывать новую герцогиню придворным. Никто не будет устраивать ей балы и приемы. Она может переходить порталом прямо в спальню Нела, а потом также возвращаться. На время ее визитов я удалю всю прислугу. Про Деморит будем знать только ты, я и королевский целитель. «Не знаю, Миира». «Рискованно!» «Эдмонд, тогда давай сегодня, прямо сейчас попробуем. Вызови ее сюда. Посмотрим, как на нее отреагирует наш сын. И если мы увидим, вернее, целитель заметит, что ребенок растет, меняется, то ты обсудишь с племянником время пребывания здесь его жены. Только сюда и через час обратно». «Без Алана. Не уверен, что ему это понравится». Ты же знаешь, какой он собственник. — Пожалуйста, что тебе стоит попробовать? Сейчас вечер, в замке Реле раннее утро. Через некоторое время герцог проснется и отправится в свой департамент, а девушка останется скучать одна. Если через пару часов ее переместить сюда, а еще через час вернуть обратно, этого никто даже не заметит, что до Алана ему сейчас все равно не до жены. Ты же завалил его работой. Да он потом еще благодарен будет, что мы ее развлекали. И королева сложила руки в умоляющем жесте. Молчаливый. Да она лет пятнадцать так на него не смотрела. Хорошо. Возвращайся к сыну. Я подойду, как ты и сказала, через два часа. Завершу кое-какие дела, потом отправлю вестник, прикрепив к нему возвратный портал, — решил король. О один герцогини Тракай и чуть позже второй калану, чтобы он не успел перехватить жену и отменить переход. Так сказать, поставлю его в известность, но постфактум. Спасибо. Мира подошла к мужу и легко прикоснулась губами к его щеке. Если ты не против, то утром мы могли бы вместе позавтракать. Я непременно буду, Горло перехватило от волнения. Вот и второй шаг. Жена ушла, а он еще несколько минут стоял, обуреваемый чувствами. Она идет навстречу. Всего-то надо было прислушаться к ее просьбе и не отказать. Пусть пока она делает это ради сына, но где любовь к сыну, там и любовь к отцу. Как много событий поместилось в 36 часов. Лайонелл опять младенец. Через два дня племянник окончательно примет дела, пройдет ритуал на артефактах власти и официально станет регентом. а Ассорбиторы оказались особенно ценными полимагами, а королева, кажется, готова сменить гнев на милость. Хорошо, что теперь разбираться с первородными отпрысками высших родов придется Алану. «Вот где хлопот будет!» А если выяснится, что не только графиня Дамарит наставляла мужу рога? лотер седьмой хмыкнул, представив, какой объем работы предстояло выполнить племяннику. В ближайшие две седмицы ему будет недовременной жены. Когда герцог разберется с самыми неотложными делами, надобность в Терри уже отпадет. Либо присутствие девицы поможет нелу немного повзрослеть, либо никак не отразится на ребенке. А если племянник попробует запретить супруге покидать замок Рыле, то он, король, всегда может напомнить Алану, что его брак не консумирован, и он не имеет на жену всех прав. Пока ритуал не завершён, женщина в первую очередь подданная короля и обязана выполнять сначала приказы монарха, а потом уж распоряжение мужа. Вот если бы племянник закрепил союз, то да. Без его позволения даже король не смог бы обратиться к его супруге. Успокоив свою совесть, Лотер с энтузиазмом принялся за работу и спустя два с половиной часа смог освободиться. Королева встретила супруга в детской. «Мира, я готов. Как сын?» «Сейчас спит. Послать за целителем. Знаешь...» Давай сегодня обойдёмся без посторонних. Не волнуйся. Я прямо сейчас снимаю слепок физического состояния ребёнка, а второй сделаю через час после общения с деморит. Сравним и сразу увидим, есть ли изменения. Если их не будет, то вторая попытка ни к чему. Или магия действует сразу, или не действует вообще. Хорошо, согласилась королева. «Я отправила нянек и горничных, в покоях мы одни». Его Величество приблизился к колыбели, посмотрел на спящего малыша, потом сотворил вестник, искусно вплетая в него портал. Отправил его и, немного помявшись, приобнял жену. «Несколько минут, и девочка будет здесь». Королева кивнула, не сделав попытки отойти, и воодушевленный мужчина позволил себе притянуть ее поближе. Воздух в комнате пошел рябью, потом открылся переход, и на ковер буквально выпала растерянная девушка. Никто из присутствующих, ни король, ни ее величество, ни сама гостья не успели ничего сказать, как тут же открылся второй портал и втянул в себя Даниэль. Э, — куда? — Лотар рванул к жене племянника — но переход уже схлопнулся, не оставив после себя ни малейших следов. — Эдмонд, что это? — пробормотала Меира. — Это проблемы, — мрачно ответил король. — Девушку похитили, понимаешь? Прямо из-под моего носа, из спальни принца. Кто-то принёс сюда заранее настроенный артефакт перехода. Отследить направление невозможно. Артефакт втянул в себя все эманации, затёр направление и самоуничтожился. — О, молчаливый, но как это возможно? — Ты точно ничего не брала у де Монтено? Точно. Мы даже не приближались друг к другу. Разговаривали через три ступени. Тогда это могли сделать слуги. — Вызывай всех. «Немедленно!» «Что я скажу Алану? Я не успел отправить ему вестник!» «Правду!» Инквизитор шагнул из портала и принялся озираться. «Ваше Величество, простите за вторжение, но я шел по следу унесшего мою жену портала и не мог заранее предположить, кто посмел ее похитить. Дядя, в чем дело? Где моя Даниэль?» «Видишь ли, мы хотели как лучше, но что-то пошло не так. Вернее, вмешалась третья сторона. Не волнуйся, Алан. Я скоро выясню, кто посмел покуситься на герцогиню и зачем». Перед глазами мелькнула незнакомая комната, замершие фигуры мужчины и женщины. «Король!» Только и успела подумать с Даниэль, как ее снова втянуло в портал. Последнее, что она заметила, прежде чем переход закрылся, это преобразование взгляда Его Величества из колючего в растерянно-удивленный. От возмущения у Даниэль перехватило горло. «Да что же это такое? Она ему что? Вестник? Посылка? Переходящий приз? Разве можно так с живым человеком?» Но тут же следом пришла догадка. Король решил отомстить ей за наследника. Выкрал из замка, и теперь, убедившись, что забрал именно Даниэль, отправил её в... А, собственно, куда он её отправил? Явно не на отдых. Комната, куда она попала, мало походила на королевские апартаменты. Даже на жилище служанки в королевском замке не тянуло. Небольшая, серая, скудно обставленная с одним-единственным маленьким окошком. Даня приблизилась и выглянула наружу. Молчаливый. Где это она? Взгляд уперся в высокую стену. Девушка задрала голову, рассматривая диковинное сооружение. Из глины, что ли? И внизу, в узком простенке, между домом и стеной, желтеет песок. А куда подевался снег, зима, морозы? Куда Величество ее забросил? Главное, с какой целью? Еще раз оглядевшись, девушка подошла к двери и попыталась ее открыть. Не тут-то было. Та даже не шелохнулась. Тогда невольная гостья решила постучать. Мало ли, вдруг это недоразумение. Должен же кто-то объяснить, что здесь происходит. Вряд ли его Величество решил бросить ее без еды, воды и... Взгляд снова оббежал скудную обстановку. Узкая кровать с тонким матрасом и стопкой белья на подушке. Массивный табурет и в противовес ему изящный ажурный столик. Дальше глаз выхватил странный предмет, похожий на деревянный короб с крышкой и прикрытую занавеской нишу. Даня не поленилась, подошла ближе, отодвинула ткань и оторопела — взирая на небольшую дырку в полу и стоящее рядом с ней ведро с водой, на ручке которого висел деревянный ковшик. Это же отхожее место. Память услужливо перечислила увиденное. Песок, ограда из глины, лето в то время, когда в королевстве зима в разгаре и полное отсутствие магических удобств. А на что? В бахре? Король не мог так с ней поступить, ведь она жена его племянника. Или мог? И сама себе ответила. Ещё как мог, если был уверен, что брак до сих пор не подтверждён. Хмыкнув, Даниэль вернулась к двери и решила колотить в неё, пока кто-нибудь не отзовётся. Но «Ну, чего тебе?» Недовольный женский голос раздался через пять минут непрерывного стука. «Выпустите меня!» — обрадовалась Дани. «Слава молчаливому, она тут не одна!» «Хозяйка велела дверь не открывать!» Звякнув ключами, ответила невидимая собеседница. «Вот придет она, с ней говоря а мне не досуг. И не стучи больше, иначе закрой уставни, будешь сидеть в темноте!» а Когда она придёт? И как к ней мне обращаться? Назови имя. «Диляра я», — буркнула женщина и добавила несколько слов на незнакомом Даниэль языке. «Диляра, имя хозяйки назови». «Миледи», — отозвалась та, «не досуг мне тут торчать, дел не впроворот. Не стучи, иначе закрою окно, не дам ни еды, ни воды» и ушла. Даниэль только руками развела. «Значит, хозяйка? Ещё и миледи. Может быть, король отдал её королеве, а та в отместку за сына забросила в чужую страну? Но зачем? Это не поможет вернуть Лайонеллу прежний возраст, зато поможет привести инквизитора в состояние бешенства». Неужели их величеством хочется объясняться с разъярённым племянником? Даня вспомнила прошедшую ночь, и губы сами собой расплылись в улыбке. Никогда не подумала бы, что суровый законник может быть таким нежным и чутким. Надо же, сам ходил за цветами. Интересно, горничная догадается поставить их в воду. Жалко, если завянут. Вопреки, казалось бы, безвыходному положению, Даня почему-то не испытывала страха. Так, лёгкое недоумение с оттенками любопытства и таликой предвкушения. Что будет, когда о похищении узнает Дамиан? А он узнает очень быстро, ведь она исчезла буквально из-под его носа. Девушка покрутила ободок браслета на руке и улыбнулась. Полчаса, много час и муж примчится за ней. Ох, и не завидует она тому, кто первым попадется ему под руку. И по здравому размышлению решила брачный браслет прикрыть. демян говорил, что на ауре остается отметка. Ее придется тоже подделать. Пусть похитители думают, что она не имеет никакой связи с мужем. Девушка напряглась, привычно обойдя защиту контролера. Магия отозвалась сразу — но расходовалась активнее, чем обычно. Странно. Тогда она перешла на магическое зрение и скоро обнаружила в рамке окна небольшой чёрный кристалл, жадно поглощающий её силу. «Ах ты ж! Обсидиан!» Похититель подготовился. Но это пока неведомая Миледи не подозревает, что у жертвы не один резерв, а два — И таким небольшим камешком ей руки не связать. Вспомнив уроки, Даниэль навела иллюзию на брачный браслет и обновила на ауре на нашлёпку временного брака. А затем тщательно прикрыла второй резерв, чтобы на беглый взгляд казалось, что у неё есть лишь жалкие капли силы. Реле учил, пусть недоброжелатели тебя недооценивают. Никогда не показывая врагу все свои возможности. Она настолько погрузилась в работу, что пропустила момент, когда к двери кто-то подошёл. «Ну, здравствуй!»